Ломается, разлетается на куски. Кусочками асфальта очень удобно играть в классике, даже в футбол. На асфальте хорошо лежать, потому что он хранит тепло. Попробуй ляг на землю, полежи, даже летом. Простудишься и все. А на асфальте, пожалуйста, асфальт можно мыть. На асфальте очень удобно играть в футбол и другие игры с мячом. В общем, когда моя мама говорила, пресни, же каменные джунгли, это же асфальт. Один асфальт, — я всегда отвечал, — ну и что? А ты бы хотел, чтобы здесь была голая земля, мама? Но она не отвечала и только махала на меня рукой. И так мы сняли с себя штаны и начали рыть яму вглубь с удвоенной силой. Пришел Сурен и мрачно сказал, — Хочешь, лопату принесу, а? Нужна мне твоя лопата, — на выдохе сказал Колупайс, выбрасывая из ямы здоровенный кирпич. Кирпич нам тоже нужен, — отметил я, не прекращая ни на миг работы. Мы из него делаем ворота в футболе. Мы можем рисовать им классики. Можем дать кому-нибудь по башке, — продолжал Кулупайский. Знаешь, Суран, ты давай не стой здесь, ты иди, действительно, за своей лопатой, а то мы нафиг роем, роем уже, мозоли нарыли, а ты стоишь просто так. Стоишь, солнце загораживаешь. И Суран побежал. Он принес острую, прямую, настоящую лопату. Его мрачное, мужественное лицо выражало полную решимость занять свое место в нашей дыре. Но места здесь пока не было. Стоило мне сделать два сильных капка, как опять заблестел металл. Вот опять, — закричал я, — металл! Внимание! Под обломками асфальта обнаружен клад. Но тут нас немного отвлекли. — Тут собака ваши штаны нашла, — сказал застенчивый женский голос. — Мальчики, вы меня слышите? Я поднял голову и ахнул. Вокруг нашей дыры, оказывается, собралась целая маленькая толпа. Любопытные карапузы, за которыми поневоле притащились мамы с колясками. Потом поодаль стояли и обсуждали нашу свежую яму две тихие испуганные старушки. Мрачно смотрел на нас издалека пенсионер в белой нейлоновой рубашке с короткими рукавами и в черной шляпе. Но самое главное, почему-то прибежали две или три бродячие собаки, и одна из них почему-то писала на наши штаны. — Колупаев, Колупаев, что она делает? — взволнованно закричал я. Колупаев высунул голову и тут же выскочил из ямы могучим прыжком в одних трусах, чем, по-моему, немного ошеломил молодых мам с колясками. Он стал страшно орать и кидать в собаку кусками исторического асфальта. — Мои новые брюки! С тебя за брюки рублява, ты понял? — чуть не плакал Колупевич, но тут его голос вдруг повеселел. Слушай, а собака меткая, она пала только на твои, мои сухие. Ты смотри, какая умная собака! Колупай Чус аккуратно положил свои драгоценные брюки на деревянный столик и попросил молодых мам присмотреть за ними. Мамы возмущенно загалдели. Они и так были не рады, что дети притащили их на самую жару, а тот еще Колупай Агаоглы дурацким приставанием, к тому же в одних трусах. Отпредо этих могучих трусов одна маленькая девочка вообще заплакала ее увели. Колупаев протянул мне мои немного потерявшие вид брюки. «Знаешь, ты их лучше спрячь где-нибудь здесь», — ласково сказал он. «А то если их на солнце сушиться положить, все собаки начнут сюда стремиться. Они, знаешь, как запах чувствуют». Я положил брюки в образовавшуюся нишу. Дыра, благодаря асфальту, имела еще и массу боковых ответвлений отверстий. Ну, как бы шахта. Туда можно было засунуть руку, не то что по локоть, а намного дальше. Туда ногу можно было засунуть. Но Кулупаев не посоветовал нам Сурену этого делать. Сурен все-таки влез в дыру. Асфальт придавит, Вытаскиваю потом твою ногу. Не толкай Сурен. И работа продолжалась. Гора сырой рыжей земли пополам с кирпичами была уж такой величины, что некоторые дети забирались на нее с разбега, потом, проваливаясь по колено, прыгали вниз с радостным визгом. Мамы с колясками, уж совершенно обалдев от нашего нескончаемого трудового подвига, ушли в тени, там пили кефир. Старушки, которые продолжали живо обсуждать перспективы нашей дыры, принесли себе из дому по табуретке и теперь сидели со всеми удобствами, наблюдая, как мы втроем, голые и грязные, продолжаем идти вниз в времени к обломкам затерянных цивилизаций.